Глава 17 Пора бы ему уже успокоиться. Синьба был невозмутим. Он являлся снайпером, который обладает всесторонними знаниями, касается это стратегии или методов сражения. Однако такой талант не имел ничего особенного. В его команде, да и во всех остальных командах, таких людей считали обычными, поэтому его популярность среди убийц богов была самой низкой. Однако его место в команде ни разу не пошатнулось, и связано это было с тем, что он был единственным, кто мог занять любую позицию, при этом имел четкое представление, что делать и как атаковать. Из-за чего сейчас, выступая в роли снайпера, Сеньба мог принимать наиболее верные решения. Марс даже сказал однажды: во всей их команде любой способен совершить ошибку, но не Сеньба. Он всегда работает как слаженный механизм. Стоит этому парню только занять боевую позицию. как он вырывает преимущество и атакует врага до его последнего вздоха. И неважно, что представляет из себя противник, Лисинь закусила губу, нужно лишь прорваться через этот квартал и этому снайперу не жить. Но техника бушующего пламени наполняла ее тело энергией, так что с выносливостью проблем не было, больше она переживала за состояние своего меха. «Этот чертов обеданец чересчур точный!» Особенно это касается предугадывания траектории их движений, он как будто может рассчитать в мельчайших подробностях каждый ее следующий шаг. Будь все иначе, она бы уже давно с ним расправилась. Как только ее пламенный мститель вытянул шею, тут же послышались громоподобные выстрелы «Бах, бах, бах!». В мгновение ока мех вновь спрятался, но угол стены был разгромлен последовательными попаданиями. Щит тут же появился в поле зрения, однако его прочность в доле секунды опустилась до нуля. Лесень поспешно отступила назад, она была настолько ошарашена, что тут же покрылась каплями холодного пота. все таки расстановка мехов на определенных позициях имеет смысл, это как взаимоотношение между пятью стихиями. Если разведчик вплотную приблизится к снайперу, то первый зарежет второго как собаку, а если расстояние между двумя будет приличное, то снайпер высечет разведчика как непослушного ребенка. Алисия тяжело дышала, не зная, что предпринять дальше. Игнорировать снайпера, изменить тактику и отправиться помогать своим? Но подкрепление от снайпера очевидно придет быстрее, чем от разведчика с другой линии. Атаковать? Еще одно прямое попадание и все будет кончено. Ее техника бушующего пламени окажется бесполезной. Алисия негодовала, хотя у нее была в запасе сила, но она не могла ею воспользоваться. Вот почему она предпочитала встречаться с противником лицом к лицу. Я просто выводила из себя, что ей не дают показать всю свою мощь. Слишком обидно. Ван Джен, что это за тактика вообще? Сестра, пока человек жив, он всегда будет сталкиваться с трудностями. Но на самом деле нужно просто уметь взглянуть на все под другим углом, и тогда, возможно, ситуация изменится. Я такой человек, очень ленивый. Поэтому ты должна прийти к этому самостоятельно. К тому же тебе лучше научиться самой заботиться о себе. На самом деле трудности – это хороший шанс переступить через себя. И не забывай, что ты у меня самая лучшая». раздражительность и нетерпеливость Ли Синь тут же исчезли. Техника бушующего пламени воспылала еще больше. Ей всегда так нравилось находить для себя отговорки. Смерть Лигуана, Лиер, Ван Джан – всё это отговорки. «На самом деле, самая большая проблема — это она сама. Всего лишь какой-то крошечный снайпер, пора бы ему уже успокоиться». Тем временем путеводная звезда вступила в схватку с тираном, который наносил удары один за другим. Чёрт! Кёртису только и оставалось, что отступать. Его всесторонние навыки и мастерство в боевых искусствах, а Ливейдосу он уступал во всем. «Этот парень чересчур силен. Если бы не его гибкое оружие, которое доставляло Оливейдусу хлопот своей непредсказуемостью, а также сила притяжения и отталкивания, то Кёртис бы уже давно проиграл. Любой бы уже проиграл на его месте. Следует отметить, что Аливейдус в битве с Слоном совсем не проявил своих возможностей, а его прогресс также не стоял на месте. Можно сказать, что он — это еще один Ванжен или еще один Марс. Но несмотря ни на что, Кёртис по-прежнему оставался невозмутим, Показывать ярость было не в его стиле. Неважно, насколько крепок этот обиданец, он с помощью мягкости победит твердость. Все, что ему нужно сделать, так это держаться, держаться до самого конца. Свечение от путеводной звезды вздымалось к небу, словно он действительно был маяком, который должен указывать путь. Но складывалось такое ощущение, что большая волна океана вот-вот накроет его с головой и погасит этот свет. Если говорить о тактике команды «Сламандр», то, наверное, нужно подождать, пока на других линиях ситуация улучшится и придет подмога. Однако прямо сейчас все члены команды вели ожесточенные сражения, и положение было отнюдь не в их пользу. А Марс еще даже не начинал действовать, таким образом он хотел показать Саламандрам, что «Убийца Богов» — самая сильная команда. «Неважно, какие тактики используют другие и на какие хитрости они способны, перед лицом команды «Убийца Богов» вся это детский лепет». Он не только хочет выиграть, но и посредством этой битвы показать всему миру, насколько сильны Обиданцы. Выходцы с самой устрашающей империи Млечного Пути. Это заставит чувство безмолвного покорства просочиться в сердце каждого и подчинить его. Разница настолько огромная, что просто незачем и дальше следить за этим боем. Саламандры не смогут с ними сравниться. Вот и я говорю, что такие могут противопоставить Обиданцам. Прошло только пять минут, а они уже показали весь свой потенциал. А их командир вообще настоящий придурок. Марс решил повыпендриваться, так этот берет с него пример в то время, как его команду последовательно уничтожают. Все, что ему остается преклонить колено перед Марсом, когда никого кроме него не останется. Возможно, он так и планировал сделать. Подождать, пока остальные члены команды проиграют, а потом сказать, что они ничего не стоят, и потому он не будет сражаться. Вся к черту! Лучше проведу выходной с подружкой, хоть поразвлекусь вдоволь. Да уж, я тоже лучше пойду повторять. На следующей неделе еще экзамены. Согласен. Первый бой был самым захватывающим. Смотреть дальше не имеет никакого смысла. В итоге в других академиях многие студенты стали собираться по своим делам. Результат казался им уже вполне очевидным. Раз так, не было ничего такого, чтобы стоило их внимания. Как кучка слабаков из Федерации Солнечной Системы сможет победить команду Обиданцев? Чудес же не бывает. Конечно, студенты Высшей Академии Икс оставались на своих местах, но и они следили за происходящим уже не так сосредоточенно. Сила убийц богов была поистине устрашающей. Аслонсам не стоило полностью дисквалифицировать Хоктулиня. Какую бы ошибку он там не допустил в прошлом сезоне, если бы Демарио, Хагрис, а также Хоктулиня беднили свои силы, то, возможно, тогда бы у славы Императора было больше шансов на победу. И то это далеко не факт. А уж саламандрам атакам даже и думать не следует. Они и до уровня славы Императора-то не дотягивают. Так что на самом деле можно считать, что этот сезон соревнования королей впрямь подошёл к концу. Первое место займут убийцы богов, второе – слава Императора, но ну саламандры заберут бронзу – это тоже неплохо. Вот только на такой арене третье место не имеет особого смысла – Люди никогда не запоминают бронзовых призеров. Вполне вероятно, пройдет несколько лет, и никто вообще не вспомнит, что в этом филиале была такая команда, как Саламандры. Были только убийцы богов и слава Императора. В памяти у людей удерживаются только самые сильные, а что же касается процесса, то его помнят только те, кто гонятся за несбыточной мечтой. Некоторые люди не придали значения этому поединку между двумя командами, некоторые уже разочаровались, но были и те, которые продолжали ждать и верить. Это не только сражение команды Саламандр, это также и их мечта, и их надежда. Сейчас мысли всех граждан Солнечной системы неожиданно соединились воедино. В данный момент здесь не было давней вражды и сумятицы, и это было чем-то невероятным. Свершится ли чудо? За сотни лет жители Федерации Солнечной системы не один раз оказывались проигравших. мэн и остальные генералы тоже наблюдали за сражением, они ждали. Обстановка на поле боя действительно сложилась не самой лучшей, но их выражения лица за этого не изменились. На военном корабле Федерации Солнечной Системы Джан Джунани и члены ее отряда также наблюдали за происходящим в Высшей Академии X, хотя майор Джунан не могла назвать себя саламандрой. Она чувствовала настоящую гордость только потому, что ей когда-то посчастливилось сражаться вместе с Ван Дженом. Она верила в своих боевых товарищей и знала, что они сражаются на этой арене не просто для видимости. и не для того, чтобы быть опозоренными. Хота! то без устали вставал на ноги, уже и не сосчитать, сколько раз он падал, его мех был не в лучшем состоянии, а толстый энергетический щит почти лишился всей прочности. Однако ИБ оставался все таким же сосредоточенным, он прекрасно понимал, что атаки великана очень мощные, поэтому нужно и дальше соблюдать осторожность. Он не даст ни единого шанса противнику, и закончит это противостояние в ближайшее время.